Последние километры машина, на которой старшим по званию оказался оберштурмфюрер РСС Штубер, пробивалась к передовой по холмистой Заднестровской равнине, покрытой уже основательно пожелтевшей травой и руинами чабанских домиков, между которыми всё ещё угадывались остатки огромных кошар. Впереди, за небольшой долиной с поросшими терновником склонами, отчётливо слышалась стрельба. И всё свидетельствовало о том, что где-то там проходит сейчас передний край. Тем более странно было видеть, как из-за высокого холма медленно выползает довольно большой обоз с беженцами и ранеными, у гущи которого виднелись даже две цыганские кибитки. Обоз этот пытался поскорее проскользнуть мимо очень уж ненадежной линии обороны, чтобы выйти к мосту. Однако на равнине Его сразу же заметили немецкие летчики, и стоявший на подножке представитель штаба Чехлов первым отчаянно завопил. «Братья-христиане, кто куда может?» Большинство красноармейцев, как и сам Чехлов, бросилось искать спасение в небольшом овраге, извивающемся справа от грунтовки. Но Штубер умышленно метнулся мимо радиатора влево и крикнув водителю «Связь». «За мной, там карьер!» Помчался к довольно глубокой карьерной выработке. Выполняя эту команду, водитель неуклюже спрыгнул с невысокого обрыва в сред за офицером и чуть было не растоптал его своими сапожищами. Но как только он попытался подняться, штубер тотчас же сбил его с ног и, как бы прикрывая телом от взрыва, изо всей силы ударил кулаком в глотку. Едва взрывная волна осела, ещё несколько раз ударил по голове, подвернувшимся под руку ребристым осколком гранита. Так, втоптанным в песок, с камнем у виска, он и оставил его, скотившийся по склону вправо, где испуганно копошились двое солдатиков-новобранцев. "Что, непривычно умереть?" извитясь, спросил он, залегая рядом с ними. "Страшно?" Признался один из них, плечистый коротышка, лежавший ближе к нему. Штубер так и подмывал: "Ещё раз воспользоваться одним из камней, которых здесь было множество, но решил не рисковать. Во-первых, солдат было двое, во-вторых, они должны были обеспечить ему алиби". Когда налёт закончился, именно этих солдатиков он и заставил пройти с подклону, чтобы разыскать водителя. И вы же присутствии погоревал по поводу его бессмысленной дикой гибели. Машину водить умеешь? спросил Штубер Чехова, когда на Вовранце принесли печальную весть о гибели шофера. Да, потрошку, понемножку доберусь. Если только эта коруца способна дотащиться назад до штаба. До штаба. Удивлённо переспросил Оберт Штунферар. "Накуда же ищща? Уже откровенно отправил трус о чехлов. Не видите, что там происходит? Тогда до штаба надо тащиться, особенно если у тебя есть желание унести отсюда ноги, сержант. А у тебя, лейтенант, его нет? Один из новобранцев оказался раненым, и по команде Штубера его уложили на полуразрушенный кузов. Я веножен доставить пополнение куда приказано. Тогда сами найдите свой дивизион. Он должен быть где-то вон там, видите, за врагом, справа от куста, негдеется руины, какая-то старинной башни, то ли скорее пойти, то ли замка, церкви или ещё чего-то. Командирует там капитан Грошев. Не запомню, сержант. Жаль водителя, стоящий был мужик, и так о глупо камням. Один черт, как бы не погиб, все равно напишут. Смертью храбрых. Это для живых справедливости не хватает. Для мертвых все по справедливости. Философ ты, сержант. Философ смерти. Ткнул указательным пальцем в небо чехлов. Вернусь с войны, организую особую академию смертофилософии. Академик смертофилософских наук. Кто и когда слышал такое? Всё, я своё дело сделал. Давай, вали, грубо академик саркастически улыбнулся вслед ему Штубер. Этого сержанта он мог спокойно отпустить. Вот водитель, тот наверняка донес бы на меня, как на подозрительного, как только вернулся бы в город. Можете раньше Разданов построить людей. командор Штубер чуть было не обертившись к нему поручик, а назвав фамилию, тот chợ же вспомнил, что не поинтересовался, под каким именем этот эмигрант записан в своей фальшивой солдатской книжке. Если ты будешь так вести себя в тылу, подумал Вилли, уже сегодня к вечеру предстанешь перед русской контрразведкой. Мали бога, что все они здесь в такой панике и во всеобщем бедламе, что даже собственных дезертиров вылавливать не успевают. Но рассчитывать надо не на балаган, а на серьёзные армейские структуры. И всё же, глядя, как суетливо строятся новобранцы, Штубер мысленно прикидывал: смогли бы они втроём выкосить этот жиденький строй, не вызвав ответного огня? Нет, не смогли бы. Тем более, что диск пулемёта раздана вы почти пуст. А жаль, куда с большим удовольствием он расстрелял бы это пополнение здесь, чтобы потом не возиться с ним на передовой, решая, как пробраться к своим, не подставив у башку какой-нибудь своей отечественной штутгартской бестолочи, которая, конечно же, похвастается потом, что уложила Ивана Разведчика. Идиотов на этой войне будет хватать по обе стороны фронта. Вот что уравнивает шансы наших диверсант-разведок. Приземистый и чрезмерно располневший командир дивизиона капитан Грошев предстал перед штубером, как гном перед колоссом. — Какое еще пополнение? — взречал он, обегая вокруг его подножья. Кко и ксучкеным правнукам пополнение. Вам что, мне нужно пополнение? изумился, причём искренне, без какой-либо игры Штубер. Там в штабе считаешь, что этими людьми спасают вас? Да мне плевать, что они там считают. Мне нужен приказ на отход за Днестр, ещё яростнее зарычал капитан. И у вас есть такой приказ? Вы его привезли? Нет. Тогда на кой хрен вы пригнали меня тут в Новобрандскую без штальих, а не в штабе что? Думаешь, что капитан Грошев со своим гор artilleryским бедоламом удержит весь фронт от Карпат до Чёрного моря? Не выспрашивай, лейтенант. Вам лучше спросить об этом маршала Тимошенко, спокойно заметил Штубер, или командующего фронтом. «Кстати, а где проходит эта ваша передовая?» «Передовая? Тебе нужна передовая, лейтенант? Вот она! Любуйся!» Нервно ткнул Грошев заостренным под школьную указку прутиком в сторону невысокой каменистой гряды. И осталось их там, пехотинцев, на одну атаку. Через час другой румыны и немцы попрут на них еще раз. И через полчаса все уцелевшие на передовой будут в моих окопах если, конечно, удастся пригасить их драп через наши позиции. Капитан подвоченился и потрясая животиком неровно рассмеялся. На его не по фронтовому лощёном лице, на хрипловато властном голосе, на всей нескладной, но в то же время преисполненной ничем не подкреплённого величия наполеоновской фигуре уже чётко просматривалась печать судьбы несостоявшегося диктатора пусть даже районного масштаба но диктатора во всяком случае у этого человека были все задатки местного дуче а я не думаю чтобы наши хлопцы так быстро сдали позиции жёстко заметил штубер решив поиграться в патриота но они ведь понимают что за ними река, мост, город. К тому же в штабе подольского гарнизона мне заявили, что оборону здесь вам придется держать еще, как минимум, неделю. — Неделю? — махал перед лицом штубера своим прутиком капитан. — Какую неделю? Какая оборона? Я вас спрашиваю, какими такими силами я должен держать оборону? — Извините, капитан. Я не знал, что вы командуете обороной всего правого берега Днестра. Желчена произнёс Штубер. Мне казалось, здесь ещё существуют штабы. Во всяком случае, в этом только что уверял меня подполковник Корновников, прибег он к фамилии высшего командира, зная, что такой приём всегда способствует легализации агента. Если так пойдёт и дальше, легинант, скоро может случиться, что капитан Грошев, поиграл комдив с желваками, покачиваясь при этом на носках, будет командовать всем западным фронтом. Больше просто некому будет. И вот тут Штубер вдруг открыл для себя, что капитан по-настоящему нравится ему. Было что-то в этом офицере, от истинного офицера всех времён и народов этот лоск, этот аристократический надрыв, который однако не мешает ему оставаться достаточно хладнокровным и взвешенным в своих решениях, это откровенное презрение и к врагу, и к своим по обе стороны фронта. Очень уж этот капитан грошев напоминал ему кое-какой из прусских офицеров вынужденные служить в армии вечного ефрейтора они также откровенно презирают этого ефрейтора и его войско как и капитан грошев войско засевшего в креплении доученного семинариста да чёрт во земли именно на таких офицерах возможно не самых подготовленных и достойных держались и держится вся армия мира. Воздух, воздух, вдруг панически возопил щупленький новобранец, но вместо того, чтобы бежать к окопам, присел, прикрывая голову положенной плашмя винтовкой. Однако самолёты пролетали мимо позиции дивизиона, и солдаты-старячки спокойно провожали их усталыми взглядами. Только новобранец, ухватившийся руками за винтовку, словно бы вгонял себя ею в потрескавшуюся от жажды землю, всё дрожал и бубнил про себя какие-то слова заклинания. И именно заклинания, ибо слова молитвы он вряд ли способен был вспомнить. Да успокойте этого идиота. Я вас спрашиваю. Первым пришёл в себя дивизионный дуче Представляю, как он будет вести себя в бою, мрачно заметил Ростанов, до того хранивший независимое, преисполненное холодной иронии молчание. А как и все остальные новобранцы, ответил Штубер. Тем не менее, бой всё же состоится. Укажите участок, капитан, который должен занять я со своим взводом.